Глава 26. Смертельное проклятие. Матери драконов и весь драконий народ остолбенели от неожиданных слов Сеи. Мэш тоже потеряли до речи. Все вокруг погрузилось в тишину. Впрочем, я уже порядком привыкла к выходкам Сеи после наших долгих совместных путешествий, поэтому быстро взяла себя в руки и спокойно спросила. «Сея, то, что ты сказал!» «Это правда?» «Разумеется. Я же говорил, что они двое будут носить мои вещи. Я не собираюсь менять свои решения». «Что ж, я понимаю. Но мир ведь не спасти без Эксайта, так?» Сей глубоко вздохнул. «Сомневаюсь, что этот меч действительно поможет победить Владыку Демонов». Матерь Драконов, не в силах сдержать злобу, закричала. «Как ты смеешь нас сомневаться?» Стоит крови Эль пролиться в Драконе Бездне, из нее появится сильнейший святой меч Экзайт, который определенно свергнет владыку демонов. Mm, и откуда столько уверенности? Дракон Император предсказал это сотни лет назад. Его слова неоспоримы. Здесь нет ни капли логики. Вновь вздохнув, Сейс с отвращением уставился на Матерь Дракона. Эта ящерица несет какую-то ересь. Что? Кто ты такой, чтобы говорить нечто подобное? Пусть ты герой, и я не потерплю такую грубость в свой адрес. Он сказал ящерица. Я невероятно встревожилась или находилась в отчаянии, а Мэш злился. Но что чувствовал сам Сейя? Я поразилась подавляющей аурой, исходящей от Сэя. И правда, этот герой никогда не меняется даже в таких ситуациях. Внезапно по моему телу пробежала дрожь, и Матери Драконов раскрыла пасть. -ха -ха -ха. Она громко расхохоталась. Чего? Почему ты смеешься? Матерь Драконов отвела взгляд от Сеи и посмотрела на меня. Господи, не смотри так. Я не верю. Не говорите мне, что богиня разделяет те же идеалы, что и герой. Свергнуть владыку демонов и спасти мир. «Разве не этого вы желали?» Несмотря на угрозу в ее голосе, я ответила. «Конечно, я хочу победить владыку демонов и защитить мир от зла. Но...» Собравшись духом, я сказала. «Но ради этого я не собираюсь жертвовать жизнью товарища. Мы найдем другой способ спасти Гибранд. Без экзайта». Драконий народ вокруг пребывал в молчании. Взгляд матери драконов стал еще пронзительнее. Таково твое окончательное решение, богиня. Понятно. Выходит, богиня все же разделяет убеждения своего героя. Пыркнув, она показала пальцем на Эль. Вы и впрямь, как ее родители. Они тоже думали только о своем ребенке. Для них имел значение только их счастливый маленький мир. Их самоуверенность стоила им жизни. Эль, услышав ее историю, нахмурилась. И Мэш мгновенно отреагировал. И что это значит? Разве наша семья умерли не от болезни? Десять лет назад я поделилась с ними планами отправить Эль на дно драконей бездны, чтобы она переродилась со суток Зайта. За это ее родные сбунтовались против меня. Твоя семья была близка с ними, поэтому они решили их поддержать. И в итоге... Матерь дракона высунула свой длинный красный язык и облизнулась. В итоге, я всех их убила. Эля тоже прикрыла рот ладонью: Это, это ужасно! Ужасно! Как вы могли? Я глядела на мать драконов, но она, казалось, не чувствовала ни капли раскаяния за свои кошмарные поступки. Я сделала все необходимое, чтобы спасти мир. А -а -а -а -а -а -а -а. Мэш закричал в агонии, принимая драконью форму. С новой силой легко раскидав двух солдат, Он направил свой гнев на Матерь Драконов. «Сдохни, треклятая ведьма! Как ты смеешь называть себя матерью? Ты убийца!» Мальчик ринулся вперед и попытался ударить ее кулаком, но его ноги вдруг дернулись и онемели, а сам он свалился на землю. «Что?» «Мэш!» Я кинулась к нему, и в ту же секунду перестала чувствовать свои конечности, рухнув рядом. «Что? Что происходит?» Матерь драконов оглядела нас Смэшем и злобно рассмеялась. «С возрастом становишься осторожнее. Стоило мне увидеть ваши перепуганные лица, когда я упомянула, что Эль станет экзайтом. Я поняла, что в итоге случится нечто подобное. Так что я приказала своим слугам отравить еду. Снадобе вызывает паралич, и его действия нельзя развеять ни заклинаниями, ни иными средствами. Хоть ты богиня, теперь...» «Ты бессильна!» Я стиснула от раздражения зубы. «Паралич!» «Это двуногая ящерица – настоящая злодейка!» «Но с нами ведь Сея «Уверен, он что-нибудь сделает!» Нас окружили дети-драконы и принялись едко хихикать. «Мы в не подложили яд!» «Нет, как они могли так с нами поступить?» Сае тоже его ел!» «Выходит, теперь никто из нас не в состоянии сражаться!» «Что ж, ладно. В ближайшее время они безвредны, так что продолжим церемонию этого меча. Стража, скинуть Эль в пропасть!» Трое солдат послушно подошли к дрожащей от страха Эль, а я сжала в отчаянии губы. «В конце концов, мы будем лишь наблюдать, как ее бросят в бездну. Неужели это неизбежно?» Однако, я удивленно охнула от зрелища которая развернулась далее перед моими глазами. Сейя ничуть не изменившийся в лице, одной рукой, играючи смахнул подобравшихся к людей-драконов, будто надоедливый мушкаро. Глаза матери драконов налились кровью, и она зашипела. «Как он может двигаться? Почему на него не действует яд?» а, разумеется, он не будет действовать, ведь я ничего не ел». Дети в ответ тоже замотали головами. Ты, ты лжешь. Ты ел наше печенье. Хоть вы и мелюзга, я ни за что не съел бы что-то приготовленное ящерицами. Слишком отвратительно. Я попробовал его, а потом выплюнул. Как жестоко. Кто из нас жестокий? Вы очень плохие детишки, раз отравили еду. Кроме того, Сей вдруг махнул рукой в мою сторону. Я ем только то, что готовит та женщина. Мое сердце взволнованно забилось в самый неподходящий момент. «Погоди секунду, Сея. Если ты так скажешь, я ведь буду счастлива, понимаешь?» «Ах, я и правда буду счастлива, словно вышла замуж». «Ну, не за кого-то конкретного, конечно». «Ох, Сея, обещаю, завтра же вечером сделаю тебе стейк». Матерь драконов поразила не только то, что с надоби не эффекта, но и его странное поведение. Придя в себя, она глубоко вздохнула. «Дело становится чересчур проблемным. Если так все продолжится, конфликт неизбежен. Знаешь же, герой, хоть ты и тот, кому суждено стать хозяином Святого Меча, пощады тебе не будет. Церемония должна быть окончена, поэтому отступи, либо пострадаешь. Ага, рискни. Твоя уверенность раздражает. Я предупредила тебя». Так что не моли потом о пощаде. Она замолчала, и в следующий миг ее платье с хрустом разорвалось, а тело за доли секунды увеличилось в десятки раз. Узри же, только я, главенствующая над всем драконьим племенем, способна принять облик бога-дракона. Ох, господи. Несмотря на яд, мне удалось немного сдвинуться, и я попыталась убраться от матери драконов как можно дальше, пока меня не раздавили. Ее невероятные трансформации прекратились. Матерь драконов превратилась из нелепой ящерицы в огромного дракона с чешуей цвета охра. По скромным прикидкам, теперь она была около 10 метров высотой, начиная от длинного широкого хвоста. Расправив громадные крылья на спине, она яростно ощерилась, а за ее пасти показался чистокол острых, как бритва клыков. Лежа на земле, мне удалось каким-то образом активировать ясновидение, чтобы узнать ее статус. Матерь драконов, уровень 66. ХП, 563290. МП, 5533. Сила атаки, 43898. Защита, 3881. Ловкость, 5679. Сопротивление. Огонь. Вода. Молния. пьяд, Паралич. Сон. Проклятие. Внезапная смерть. Аномальное состояние. Особые навыки. Божественный дракон. Уровень максимальный. Обнуление атак оружия, кроме специализированного. Способности. Драконий коготь. Дыхание дракона. Предельный барьер. Личность. Самоуверенное. Количество хп просто невообразимо. Хотя по сравнению с темным пламенем, остальные характеристики не такие уж и высокие. Тем не менее, одно настораживало. Значит, атаки оружием, кроме специального, бесполезны? И я испуганно вздрогнула, когда Матерь Драконов оглушительно расхохоталась. Ты же не думаешь, что сможешь противостоять настоящему дракону? Наша чешуя прочнее любого металла. Обычные мечи не в состоянии оставить на ней ни царапина. Другими словами, герой, тебе меня не победить. Она сказала, что Сэй не сможет победить дракона. Так ведь? Услышав ее слова, полные непоколебимой уверенности в собственном превосходстве, страх во мне поутих. В конце концов, я полностью доверяла своему герою. Сэй, не сводя глаз матери дракона, окликнул Меша. «Эй, парень, можешь двигаться?» да, «Да, немного». «Тогда подай мне меч в черных ножнах». С последних сил Мэш вытянул из рюкзака клинок и бросил его Сэй, который тут же его поймал, даже не оглянувшись. Он вытащил меч из ножен и направил острие на Матерь Драконов. Клинок не был платиновым. От него исходил таинственный алый свет, света свежей крови. Сэй, играючи взмахнул им, разрезав со свистом воздух и встал в стойку, что напомнило мне танец мечей. По змеиному телу матери дракона, ставшей намного больше любого человека, прошла дрожь. «Не может быть! Этот меч – убийца драконов? Откуда у тебя подобное оружие? Ты, должна быть, шутишь?» Сэй ответил с привычной унылой миной на лице. «Как только мы решили отправиться в то сомнительное место, в пещеру, я сразу же подумал, что вероятность сразиться с драконом Довольно высока. Я подняла руки и крикнула: Эй, Сэй я полностью готов ко всему! В любое время, в любом месте! Тебе точно не одолеть такого осторожного героя, как он. Мышь посмотрел на Сейю, и его глаза восхищенно заблестели. Чего и следовало ожидать от моего великолепного мастера? Ну где вы его добыли? Разумеется, сделал с помощью синтеза. Пришлось использовать материалы платинового меча и твои сель-волосы вместо частей драконов. Потом осталось только добавить вьющиеся волосы листа, и вышел приличный меч. И я чуть не подавилась, узнав о составляющих убийцы драконов. Да ладно, ты снова сунул туда одни волосы. И почему обязательно везде должны быть мои? Такое чувство, что они этакий секретный ингредиент, как йогурт в каре. Хотя... Он же взял их без злого умысла, да? Назовем это чрезвычайной ситуацией. И все же, как женщине, мне надо было кое о чем его спросить. «Сея, где ты на этот раз достал мои волосы?» После того случая в Симуле я аккуратно расчесывалась и следила, чтобы на полу ничего не осталось. Поэтому мне стало интересно, откуда он их взял. «Ну, как сказать. Я заметил, что они давно не падали. Так что у меня не оставалось выбора, кроме как немного тебя подстричь, пока ты спала». «Эх...» То простите? Серьезно? Пока я спала? Чего?» Люджинсея? Сея! Ладно, мы поговорим об этом позже!» Впрочем, он меня уже не слушал. Полностью поглощенный назревающей битвой, он внимательно следил за каждым движением Матери Драконов. «Да, именно. Бой сейчас важнее, и я решил ему не мешать. Однако, позже я обязательно устрою ему подобающий суд Инквизиции». Ведь это сексуальное домогательство, развратный герой. Я наблюдала за Сеей и матерью драконов. Они кружили друг перед другом, пока мать драконов, наконец, не сделала первый ход. Крохочущий рев эхом разнесся по долине, и дракон взмахнул тяжелыми лапами. Она попыталась разорвать Сею черными когтями. Тот не ослаблял бдительности ни на секунду и без проблем избежал смертоносного удара. Круто развернувшись, он наставил меч прямо на Матери Драконов. «Атомное рассечение!» Убийца Драконов был направлен на ее передние конечности. Раздался металлический звон, и матерь Драконов застонала от боли. «Ужасающая сила! Ты хорошо справляешься с этим мечом, и если бы ты правильно его использовал, я бы получил огромный урон лишь за один удар, и все же...» Матерь Драконов наставила лапы на Сею. «Драконий кокоть!» Ее когти вдруг вытянулись в длину, и она накинулась на Сею, используя их как мечи. От каждого их взмаха нас накрывало ударной волной, однако, несмотря на колоссальную мощь, ни один удар не достиг героя, задевая только воздух. Да, очевидно, она не такая уж и быстрая, значит, для Сеи она не представляет опасность. Стоило мне почувствовать облегчение... Неожиданно Сея бросился к Эль, избегая черных когтей. Он схватил девочку за руку и продолжил бежать, поднимая тучи пыли, пока не остановился поодаль. Что? Эль оказалась сбита из толку произошедшим. И сперва я тоже не поняла значения поступков Сеи, но потом догадалась, что атака матери дракона была направлена не на Сею, а на место, где секунды ранее стояла Эль. Мать дракона с впечатлением пробормотала. Ого! Ага. Все это время я делала вид, что нападаю именно на тебя, хотя пыталась достать девочку. Быстро ты раскусил мои намерения. Похоже, придется мне стать серьезной. Сэй приготовилась отразить нападение матери драконов. Что до меня, ее слова вели меня в ступ. Зачем тебе ее убивать? Разве ты не хотела обратить ее в экзайт? Она ответила. Неважно, умрет она здесь или от падения в бездну. Важна лишь кровь избранного драконьего пламени, способная пробудить древние чары. Как ты можешь быть так жестоко? Сея, крепко обнявший Эль, был готов защищать ее от любых атак. Впрочем, я уже говорила, что с возрастом становишься осторожнее. И после ее расчесливых слов раздался мучительный крик. Эль, чьи ноги вдруг подкосились от боли, схватилась за грудь. «Ах, Эль!» Я заметила, что часть ожерелья на ее шее стала излучать черное сияние. «Что ты с ней сделала?» Матерь драконов довольно рассмеялась. «Я дала ей ожерелье от счета смерти. И только что его активировала. Жизнь Эль окончится, как только чернота полностью поглотит металл. Она умрет всего лишь через три минуты».